Командир уложился. И те оказалась недалеко. Командир располагался в метрах в 100 от поляны в свежевырытой землянке. Подойдя к ней, старшина деликатно постучал по бревну. Разрешите, товарищ капитан. А, Анищенко, это ты. Заходи. В землянке было полутемно, и я не сразу разглядел её обитателей. Их было двое.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 документы имеются? Никак нет, товарищ капитан. Вот, посмотрите. И я показал ему полуоторванный карман гимнастёрки. Тут всё было. Видать, в драке немец сорванул. Мы там с ребятами поискали, но времени мало было. Они и говорят и мне: "Быстрее пошли. Может, я назад схожу, поищу?" Какое там махнул рукой капитан Тут таких как ты половина если я сейчас каждого документы искать отпущу неизвестно кто назад придёт за тебя твои дела сказали совершенно я товарищ капитан бери этого бойца к себе у тебя сегодня четверо погибли а подкреплений мне взять негде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 Так что ж тут сложного такого? Кто-то ж туда снаряжение завозил, оттуда забирал. Не может быть, чтобы не было никого. Может, эти склады ещё до войны делались. Никто из нас ничего туда никогда не забирал и туда не отвозил. Не для нас всё это стройлось. А для кого же? Так кто ж его теперь знает?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 и проверить его на предмет наличия боеприпасов и снаряжения. Сам ведир: "Нам тут невесело живётся", поведал мне старшина, пока мы шли к нашей цели. Снарядов всего 18 штук, патронов по две-три боевые на винтовку. Да и винтовок самих сотни полторы, и всё. Тут же в основном теловые части ДАРК, террористы, чистой пехоты Всего человек 30. Зато музлов взвод в полном составе есть, даже пекарня полевая имеется. Только печь в ней нечего. Ещё вечером прямо перед самым отбоем к нам подошёл тот самый старший лейтенант, что сидел в землянке у капитана. Подозвав меня в сторону, он указал мне на пенёк. Э, присаживайтесь, товарищ боец. Я уполномоченный особого отдела, старший лейтенант Хворостин. Расскажите ко мне поподробнее о себе, обое этом. Как давно вы на фронте и в какой части воевали? Подробную легенду я продумал ещё раньше и, не стесняясь, вывалил её особิсту. В армии я давно, воевал ещё в финскую снайпером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 проявил внезапную осведомлённость о себе. Сначала у него, потом у Раковского. Война началась, начал на фронт проситься. Долго не отпускали. Вол над Дальстроем тоже рабочие руки нужны, тут тоже фронт. Да и со здоровьем у меня не шибка. Наконец удалось уговорить, попал в учебный полк, оттуда в маршевую роту, привезли нас в Неболчи. Выгрузили и пошли мы своим ходом к фронту. Только никуда мы не дошли. Налетела авиация, командира сразу убило. Остальные разбежались кто куда. А тут и немцы появились. Я и ушёл в лес. Оружия-то не было, сказали на передовой получим. Один ушёл. Один. Там вроде больше городские были. Ни они, ни леса не знают, боятся его, а мне он как дом родной. Столько лет по нему проходил.